Симон, послав полковнику Лукреону столь ощутимое чихательное знамение, считал вопрос о взаимоотношениях с полковником исчерпанным. Симон Еники не был философом, ему хотелось показать полковнику, а еще больше своему товарищу Константину, что 11-летний еврейский мальчик может совершенно так же маневрировать предсказаниями счастья и несчастья, как и взрослые римские прорицатели гадающие по внутренностям и полету птиц, и что религиозные убеждения полковника, очевидно, оставляют желать многого. Понятно ли это для других, его мало трогало. Может быть, ему и самому было не совсем понятно. Во всяком случае, он был уверен, что покончил с этой историей честно и по-мужски. Константин не так легко это переварил. Его мучило, что Симон подшутил над его отцом. А снисходительность Симона, в последовавшей за этим драке, обидела его еще больше. Порвать с товарищем он был не в силах, но глухо и беспомощно выказывал ему свою злобу. Когда шла игра в солдаты-разбойников, он присоединялся теперь не к той партии, в которой был Симон, чего раньше никогда не случалось, И если Симон шел в разбойники, то он шел в солдаты. Симона это сердило, но еще больше удивляло. Однажды он спросил Константина прямо, в чем дело, и что он ради Геркулеса имеет против него. Константин уклонился от ответа. Симон решил, что это, вероятно, из-за серой белки. Он добродушно предложил Константину на месяц одолжить ему зверька. Но после некоторого колебания Константин мужественно отказался. «Договор есть договор», – сказал он. Белки не взял и продолжал дуться и молчать. Однажды, когда Константин был солдатом, а Симон – разбойником, борьба приняла особенно ожесточенный характер. Вполне понятно, что Большой Деборой владели солдаты, а не разбойники – Но вовсе непонятно, почему солдаты должны были запеть песню с припевом «Хеп-хеп». Что у евреев в храме «Свинья, хеп-хеп, свинья»? Напротив, это было нахальством, так как в конце концов большую Дебору изобрели евреи, и со стороны пользовавшихся ею было очень нехорошо петь эту песню. Поэтому возмущенный Симон считал делом чести отбить со своими разбойниками у солдат это орудие. Но первая атака была неудачной. Неприятельское войско оказалось лучше. Разбойники отступили довольно далеко, чтобы с разбегу захватить Большую Дебору в решительной схватке. Само орудие было пущено в ход. Константин обслуживал его, он стрелял быстро, метко. Он предвидел заранее, что атака разбойников удастся и что следующий его выстрел будет последним. Он направил жерло на Симона, выстрелил, попал. Он попал очень метко. Симон, бежавший на приступ, упал и остался лежать. Сначала остальные думали, что это игра. Разбойники продолжали наступать, а солдаты защищаться. Но увидев, что Симон продолжает лежать, они вернулись и обнаружили, что снаряд, сразивший его не из теста, а из камня. Заряжал не Константин. Другие помогали ему. И теперь нельзя было даже установить, кто заложил камень в жерло. Случилось ли это по неосторожности, из любопытства или со злым умыслом. Во всяком случае, Симон лежал на земле и не шевелился. Заряд попал ему в лоб как раз над глазом. Мальчики стояли вокруг молчаливые, пораженные, пока, наконец, не вмешались прохожие. Тогда мертвого мальчика отнесли в дом Алексея. Алексей тотчас же послал за Иосифом. Когда он рассказал ему все, что знал, Иосиф стоял совершенно спокойно, только его челюсти странно двигались, словно он что-то пережевывал. Одна мысль наполняла его, наполняла всего, вытесняя все остальные – Я старался, чтобы другой сын мой не стал гоем. Тем временем гои убили моего еврейского сына. Он думал об этом неотступно. Алексей умолк. Иосиф ничего не сказал, он стоял среди комнаты, слегка пошатываясь. Разве вы не хотите видеть Еники? спросил в конце концов Алексей хриплым глухим голосом. Иосиф как будто не слышал. Затем вдруг неожиданно спросил: "Что?" И Алексей повторил враждебно: "Разве вы не хотите видеть Еники?"